Упражнение для солнечного сплетения. Научившись расслаблять конечности и воздействовать на органы грудной клетки, можно переходить к упражнению для органов, расположенных в области живота. Они тоже очень восприимчивы к психическим состояниям. Достаточно вспомнить о медвежьей болезни – спонтанном опорожнении кишечника у человека, охваченного страхом, или об обратном физиологическом явлении – твердом стуле и запоре у перенапряженных людей. Каждый знает, как быстро реагируют повышенным выделением слюны на вид или запах любимого блюда слюные железы. Но многим не верится, что железы желудка также восприимчивы. Но ведь они управляются той же вегетативной системой, нервной системой и теми же мозговыми центрами, следовательно, таким же образом реагируют на сходные раздражители. В течение последнего столетия, к счастью исследователей и неудобству пациентов, врачи научились наблюдать поведение слизистой желудка при нарушениях психической деятельности через отверстия в стенках желудка, образовавшихся в результате свища. Через это окно Можно хорошо увидеть, как краснеет слизистая при психической нагрузке, почти как лицо робкого молодого человека, которого вдруг спросили о предмете его тайных вздоханий. Из этого примера следует непреложный вывод: вегетативная нервная система связана практически с каждой клеткой организма, и эта связь осуществляется в двух направлениях: Поэтому практически каждая клетка вносит свой вклад в душевное состояние и самочувствие человека. Интенсивность воздействия психического на физическое и обратно очень индивидуальна. Поэтому с одной стороны, тело является рабом души, а с другой путь к сердцу проходит через желудок. Если человеку свойственны частые и глубокие колебания душевных состояний от восторженности до чёрного пессимизма, если он намеренно или бессознательно выбирает ложную тактику поведения, надевая неподходящую ему маску в отношениях с окружающими, то его организм выступает в незавидной роли мальчика для битья или козла отпущения. Именно такое отношение к организму побуждает специалистов по адаптивной тренировке заниматься обучением умению управлять функциями вегетативной нервной системы. Лоб приятно прохладен. Это упражнение, шестое и последнее в курсе для начинающих, даётся, как правило, легче, чем предшествующие. Занимаясь дома, хорошо повернуться головой к выходящей на улицу стене. От неё всегда веет прохладой, и лоб ощущает едва заметный сквознячок, который и создаёт нужное впечатление. Такое же ощущение возникает и в случае, если в комнате происходит лёгкая циркуляция воздуха. Как и при работе с предыдущими упражнениями, хорошим стимулятором служат образные представления. Можно вспомнить, как приятно в жаркий день ополоснуть вспотевшее лицо прохладной водой, набранной из ручья. Работая с упражнениями для головы, как и с упражнениями для сердца, следует придерживаться точных формулировок. Например, формула "лоб совсем холодный" может привести к головным болям, приступам мигрени, головокружению или даже обмороку вследствие сужения сосудов мозга и кислородного голодания его клеток. Вот почему Шульц многократно и настойчиво предостерегал от легкомысленного внесения изменений в формулы самовнушения. После этого заключительного упражнения полная схема занятий аутогенной тренировкой состоит из такой последовательности формул. «Я совершенно спокоен» – один раз. «Правая рука тяжелая» – шесть раз. «Я совершенно спокоен» – один раз. «Я совершенно спокоен» – один раз. Правая рука тёплая 6 раз. Я совершенно спокоен 6 раз. Сердце бьётся спокойно и ровно 6 раз. Я совершенно спокоен 1 раз. Дыхание спокойное и ровное 6 раз. Мне легко дышится 1 раз. Солнечное сплетение излучает тепло 6 раз. Я совершенно спокоен 1 раз. Лоб приятно прохладен. 6 раз. Я совершенно спокоен. 1 раз. Лоб приятно прохладен. 6 раз. Выполнив весь набор основных упражнений, Можно переходить либо к формулам намерений, которые тренирующийся хочет внушить себе, либо, ограничивсь достигнутой психической и физической релаксацией, использовать формулу выхода. Эту заключительную полную схему формул самовнушения следует повторять до тех пор, пока желаемый результат аутогенное погружение не превратится в устойчивый, автоматизированный навык, вошедший в кровь и плоть тренирующегося. Достигнув этого уровня подготовки, можно переходить к сокращённому варианту занятия.